Часть третья, глава в подглава три. По СКР Адамант. в и л и с о в с п р ы н у л за борт. Вода возле корабля была голубая, прозрачная, ни мусора, ни нефтяных пятен, ни вездесущих пластиковых бутылок, которые в 21 веке запросто можно встретить и посреди океана. Может, притащить складные стулья? У б о т с м а н а в к о п т е р к е есть, я точно знаю. Ноги надо беречь, не казенные. о н и на вертолетной палубе Адаманта, за к о р о б к а разборного ангара. Так уж повелось, когда надо обсудить что-то в узком кругу, Велесов и Андрей шли сюда, в особых случаях прихватывая Рогачева. «А заодно мини-бар с вискарем, пивом и апельсиновым соком», лениво отозвался Андрей, «и табличку «Не мешать, идет мозговой штурм». Велесов прибыл из Таганрога три дня назад на пароходе Грозный, и с тех пор почти не отлучался за сторожевика. Только один раз нанес визит Зарину и проговорил с ним почти два часа. О содержании беседы не распространялся, а н д р е й с расспросами не лез. Расскажет, если сочтет нужным. — Так что, Сфомченко, ты вчера обещал? Елисов оживился. — Нипочем не догадайтесь. Он еще здесь, в Крыму, рассказал м е н ь ш е к о г о о продаже Аляски и золотой лихорадки. Как прибыли в Питер, Меншиков переговорил с цесаревичем, подергал кое-какие ниточки в государственном совете и сенате, а там и до государя дошло. — Цесаревич — это будущий Александр II, — уточнил Рогачев. — Так он же вроде Аляску и продал. — Теперь уже не продаст. Государь издал указ о том, что Аляска отныне неотторжимая территория Российской империи. Меньшикова назначает туда наместником, ну, что-то вроде вице-короля Инди. и Пост главного правителя русско-американской компании упраздняется. Все, больше никаких игр в британском стиле. Аляска — русская земля, и управляться она будет так же, как и сибирские дальневосточные губернии. Там даже казачье войско хотят учредить. а л ю д с к о е О как! — хмыкнул Андрей. — Ясаул, г а л о п у п е н к о versus северо-западная конная полиция. Впрочем, ее, к а р т с еще не создали. Но все равно конфликт с англичанами неизбежен. Золотоносные районы, Клондайк, Юкон и невольничьи озера на сопредельной территории и вряд ли меньшиков у с т у п и т бритам эти лакомые куски. — Они с Фомченко уже представили государю план, — продолжал Велесов. — Там и приведение индейцев-тлинкитов и прочих самоединов в российское подданство. и планы по переселению крестьян из в е л и к о р о с с и и и развитие золотодобычи и даже строительство базы флота значит меньшиков едет на аляску прямо по с м о к у у малышу как органавты в старину родной покинув дом плывем вперед турум пум пум за золотым руном подхватил в елесов столичная публика сочла это назначение ссылкой еще бы такая глухо маь но те кто поумнее кое-что раскумекал. Наместнику, видите ли, даются особые полномочия по счастью дипломатии с о п р е д е л ь н ы м и государствами. А кто там сопредельный? Не припомните? Штаты? Выходит, Меншиков должен втравить их в конфликт с Британией. И повод есть. Американцы давно точат зуб на Ванкувер, Британскую Колумбию и Гавайи. Уверен, Они не вступили в войну на стороне России только из-за неурядиц в правительстве президента Франклина Пирса. Ну а теперь, когда мы надавали англичанам, их чуть-чуть подтолкнуть – и готово дело. Тем более военным м и н и с т р о м в Штатах сейчас кто бы вы думали? Джефферсон Дэвис собственной персоной. Это который первый и последний президент конфедератов? Он самый. Еще сенатором Дэвис рвался увеличить территорию Штатов. Даже на Кубу облизывался. Мол, сделаем Карибский залив нашим внутренним озером. Тогда все ясно, покивал Андрей. И если Меншиков справится, то после такого успеха можно и в канцлеры. Так, говорит, что все это с подачи ф о м е ч а Сам-то он тоже с Меншиковым? На Аляску? Без понятия. В последний раз я видел его на приеме у государя, когда утверждали мой проект. С тех пор ни слуху, ни духу. — Ладно, Фомич, похоже, не пропадет, — кивнул Андрей. Некоторое время все трое молча разглядывали всплывающих у борта медуз. Потом Рогачев о с в е д о м и л с я Сергей Борисович, вы упомянули о вашем проекте. Это насчет Зурбагана? — Верно, — оживился Андрей, — с этого места, если можно, поподробнее. Что вы з а т е л и с Зарином? — Я же все подробно расписал, — удивился Виллисов. — Ты что, не читал меморандум? — Да все я считал, ты мне практически растолкуй. Вот переберемся мы в Евпаторию. А дальше что? — Это скорее к вам вопрос. Что вы собираетесь делать, особенно когда прибудет новая экспедиция? Андрей оторвал взгляд от крупной медузы, лениво колышущейся возле якорной цепи, и пристально посмотрел на друга. — Вы? — о себя, значит, ты о т д е л я е ш ь Как тебе сказать, если я правильно понял Груздева... — Цели у нас не вполне совпадают. Андрей не отводил взгляд, и Велесов, не выдержав, опустил глаза. При этом он нервно сплетал и расплетал пальцы. — Эх, с е р е г у колбасит. — Да никуда не денешься. Разговор назрел. — Так у нас это у кого? — У тех, кто останется здесь навсегда и не собирается работать на затею Груздева о хайтыковской халяве. — Не выдержал Велесов. — Ну зачем вы так, Сергей Борисович? Рогачев... не ожидавший такого поворота, растерялся. — Почему халява? — Вам ли не знать, сколько мы сил приложили? — А ради чего, Валентин? — Освоить путешествие в прошлое? — Прекрасно, это вы умеете. — Освоить перемещение вперед по оси времени? — Пока не пробовали, но вот-вот. — А дальше что? — Идти привычным путем, засылать агентов, т ы р и с е к р е т а новых бомб, ракет и всяких бластеров-шмастеров? и создавать очередной сколково на предмет догнать и перегнать. Ладно, политики они по-другому не умеют, но вы-то ученый и должны видеть дальше собственного носа. Вам выпал уникальный шанс объединить силы двух...» Он осекся на полуслове. Андрей с трудом сдержал улыбку. Две ночи подряд они простояли здесь, споря на х р и п о т ы До согласия пока далеко, хотя, если пользоваться лексикой политических обозревателей... Наметились точки соприкосновения. А вот посвящать в это Рогачева Серега не спешит. — Вы не правы, Сергей Борисович! — продолжал кипятиться Валентин. — Груздев не меньше вас заинтересован в прогрессе здешней России. — О чем вы, Валентин? Ему надо, чтобы цивилизация на этой мировой линии развивалась достаточно быстро, но при том не пошла в точности по нашему пути. — Вашему Груздеву безразлично! — где через три сотни лет появится какая-нибудь сигма-диретринитация. В России или у Ругваи. Главное, чтобы ее можно было потом оттуда спереть. — Простите, что появится? — Сигма-диретринитация, — ответил за в е л и с о в а н д р е й А также и тиреампампация. Классику надо ч и т а т ь Валь. Рогачев не обратил внимания на подколку. — То есть вы, господин Велесов, утверждаете, что нам плевать... На конкретные проблемы здешней России? — о о удивился Андрей. Крепко его п р о б р а л а Уже господин? — В общих чертах именно так. И предупреждаю, своими сомнениями я поделюсь и с Зарином. Мы, конечно, соотечественники, ну, друзья и все такое, а только интересы наши расходятся. Не скажу, что мы по разные стороны баррикады, но уж точно не на одной. Андрей покачал головой. Он ожидал что-то в этом роде. — И на том спасибо. Что до соотечественников, то, по-моему, это ко всем относится. И к нам, и к беженцам из двадцатого, и к местным. Разве нет? Велесов пожал плечами. — Вот и я о чем. Так что вопрос непростой. Ладно, Валентин, что там у нас с пробоем? — Первый цикл замеров я произвел, — з а ч и с т и л Рогачев, довольный тем, что Андрей уходит от скользкой темы. — Надо обработать данные, смонтировать кое-какое оборудование, а у меня забрали всех техников. ч п о говорите с кременецким а т о занимаются какой то фигней радиостанции паяют обучают местных связистов а у меня график горит в елесов в упор посмотрел на рогачева по вашему господин физик это фигня график у вас горит а как насчет того что от этих станций через пару месяцев будут зависеть жизни тысяч русских солдат и матросов от моей работы зависит успех всего проекта как вы не понимаете Велесов, недослушав, повернулся к Андрею. — Понял теперь, о чем я. — А ты говоришь, на одной стороне.